Папин брат Валентин. Осенью 1952 года Валентина, младшего брата отца, призывают в армию и отправляют служить в Монголию. В 1955 он демобилизовался и вернулся домой. Тогда мне уже шел пятый год, и я хорошо помню, как дядя Валя появился на пороге дома, и они с отцом крепко обнялись. В военной форме он выглядел как взрослый мужчина. Дядя взял меня на руки. я почувствовал его сильные руки и добрый взгляд. До армии после окончания семилетки мой дядя учился на рулевого моториста, поэтому легко устроился на катер в сплавную контору. Он стал жить на Кирова 19 вместе со своей мамой Анной Васильевной и сестрами Капитолиной и Линой с ее мужем Савватием. Вскоре Валентин решил жениться на счетоводе сплавной конторы Гали Красавцевой. Он даже начал своими руками строить перегородку в комнате, где жила его сестра Лина с мужем, чтобы поселиться там с молодой женой. Но в связи с неожиданно произошедшей страшной трагедией его женитьба не состоялась. В начале лета 1956 года Валентин зашел на дизель-генератор, где работал отец, и сказал, что пойдет искупаться. Валентин нырнул с плитки в прохладную воду и стал тонуть. Дядя Валя закричал стоящим на бонах ребятам, но ему не поверили, так как он часто любил их разыгрывать. С большим запозданием наблюдавшие бросили ему спасательный круг, но не добросили. Затем бросили шест, но и тот не долетел до тонущего. Из Суханы он больше не вынырнул, хотя умел неплохо плавать. Раньше, по словам бабушки, Валентин свободно переплывал Сухану. Не передать, как горевали родные, не чаявшие в самом младшеньком. Хранили Валентина на городском кладбище, где мой отец поставил большую деревянную ограду, предусмотрев ее размеры как бы на будущие времена. На похоронах была и невеста дяди Во время похорон, сидя на руках у своего отца, я видел его разом почерневшее лицо. Каждый выходной папа ходил к своему младшему брату на могилку, оплакивая его Часто вспоминал брата. Иногда ему казалось, что Валентин вернется. Отцу не верилось, что дальнейшая жизнь пойдет своим чередом, но уже без любимого, родного человека. Разве только кладбищенские сосны, привыкшие к человеческому горю, не будут оплакивать очередную смерть. Люди так не могут. Они знают о вечности потерь и не могут не плакать. Через пять лет деревянная оградка сгнила, и отец заменил ее на новую. Железную.